Глава 15 «Европа», — произнесла Эвелин, выходя в темноту ночи из МФТ. «А еще так называется один из спутников Юпитера, где под ледяной поверхностью скрыт глубокий океан. Немногие из нас были там. Люди летали еще в то время, когда машины позволяли это всем желающим». Первые исследователи прилетали на станции, откуда начиналось изучение подлёдного океана. Один из них, управляющий исследовательским судном, был первым говорящим с разумом. «Где мы?» – спросил Адам. Старик огляделся. С того момента, как Эвелин повернула сигнальный значок, связь говорящего с разумом из станции коннектора была прервана, и сенсоры работали плохо. Перед ним расстилался пейзаж, состоящий главным образом из руин на острове, который до наводнения был частью континента и относился к Северной Европе. Эвелин высадила маленький сервомеханизм и вскоре зажегся свет лампы. Он освещал Адаму и Эвелин путь между зданиями. Дул холодный ветер. Адам заметил, что его спутница подняла воротник повыше. «Это странно, не правда ли?» – заметила Эвелин. «Вроде мы полетели на юг, а здесь еще холоднее, чем у нас. Возможно, даже пойдет снег. Идите сюда, Адам!» На улице никого не было. Адам слышал только шум моря и вой ветра. МФТ стоял у берега моря. «Кто это? Мы?» – спросил Адам. Удивительно, но он чувствовал себя не таким уставшим, как несколько часов назад, хотя мысли ворочались медленно, как черви в грязи. Воспоминания приходили и уходили, и предыдущий вопрос был вызван одним из них. «Мы?» – переспросила Эвелин, когда они подошли к зданию, напоминавшему собор. «Вы сказали, мы думаем, что Элергард был похищен. Кого вы имели в виду под словом «мы»?» «А это группа, в которой я состою, сообщество единомышленников». «Машины не могли похитить Элергарда», — сказал Адам после некоторых размышлений. «С какой стати им похищать бессмертных? В этом нет вообще никакого смысла. Бессмертные не могут стать говорящими с разумом. В таком случае они должны будут потерять бессмертие, а их душа и тело «Постарить и как у меня. У них должна развиться дегенерация нейронов для путешествий с помощью коннекторов». «Вероятно, это и произошло с Элергардом», ответила Эвелин, пока они шли по ночному городу, а летевший перед ними сервомеха освещал путь. «Машины забрали у него бессмертие. Но они же защищают нас. Машины заботятся о нас». Производят все необходимое, они выполняют и любое наше желание, они подарили нам бессмертие. Но машины также обещали охранять и наше наследие, Адам. Посмотрите же вокруг, здесь одни развалины. Адам бросил взгляд на руины. Но Хук... ну Хук это просто название, уточнила Эвелин, По ближайшей станции коннектора, здесь это обычное дело. Они подошли к массивному зданию собора, у которого была разрушена часть башни. Через пролом в стене задувал ветер. Эвелин и Адам вошли в старую деревянную дверь, и когда она закрылась, наступила тишина. Голос ветра превратился в тихий шепот за высокими окнами. Маленький сервомеханизм продолжал освещать путь. Свет его лампы упал на ряды деревянных скамеек, располагавшихся по обеим сторонам от центрального прохода. Дерево было старым и темным. «Религиозное место», — сказал Адам, пока они пробирались между сиденьями. «Здесь совершали молитву?» «Да, это церковь, вернее, собор. Священное место был их времен». Адам посмотрел по сторонам. «Религия — это глупость?» Эвелина рассмеялась. Ее смех эхом прокатился по залу до окон и живописного сводчатого потолка. «И это, говорит, смертный!» — воскликнула она. «Разве я не прав?» — возразил Адам. «Религия — это поиск», — он попытался подобрать слово, но оно ускользало. «Утешение», — подсказала Эвелин, — «объяснение того, что никто не может понять, ответов на вопросы разума». «То, чего мы не понимаем, могут объяснить машины». Эвелин будто знала, что Адам так скажет, и заранее подготовила ответ. «Так говорили вам эдукаторы в центре знаний. Возможно, они правы. Религия» только пережиток прошлого, попытка примитивного невежественного человека объяснить мир и прежде всего смерть, которую он боялся. В те времена религия имела власти над людьми, поскольку обещала им жизнь после смерти. Бессмертие людей поставило эту власть под сомнение и привело к низвержению религии. Возможно, машины не заботятся об этом месте, потому что оно не имеет никакой ценности, сказал Адам. Оно символизирует глупость. Глупость Эвелин снова улыбнулась, но на этот раз какой-то горькой улыбкой. «Глупость — это что-то другое. Глупость — это...» Она замолчала и посмотрела вдаль. «Я хотела вам кое-что показать. Идемте, Адам». Еще через двадцать шагов они подошли к прямоугольному блоку. Летящий сервомеханизм осветил лучом надпись, которую Адам, будучи отключенным от базы данных, не мог расшифровать. «Это алтарь», — объяснила Эвелин. Здесь стоял священник и читал верующим проповедь. Луч совета продолжал движение, перейдя от алтаря к стене с арочным проемом из цветного стекла. На нем были изображены обнаженные мужчины и женщины, наполовину прикрытые цветами и фруктами. Казалось, они сидели в каком-то саду. «Это Адам и Ева, которых предположительно создал Бог», — сказала Эвелин. «Бессмертные. Они никогда не болели и жили в раю, в прекрасном саду, где все в изобилии». «А что делает змея между ними?» — спросил Адам. «И почему они оба держат одно яблоко?» «Змея — символ зла», — сказала Эвелин. «Она убеждает Адама и Еву съесть яблоко запретного древа познания. Они получили знания и за это были наказаны. Изгнаны из рая, потеряли бессмертие, познали печаль и боль. Считается, что все люди произошли от Адама и Евы». В воздухе повисла тишина. Наконец Адам спросил. «Это вся история религии, которые здесь поклонялись? Почему вы сказали, что мы так же хорошо подходим друг другу, как Адам и Ева?» В ответ Эвелин посмотрела на старика и на секунду задумалась. «Адам и Ева искали знания. Нам стоит брать с них пример. Мы должны попробовать дойти до самой сути». «На это существуют центры знаний, оборудованные специальными нейростимуляторами», ответил Адам. А машины могут ответить на любой вопрос. Вероятно, дело в том, чтобы задавать правильные вопросы. А рассказ про Адама и Еву — это далеко не вся история. Она существует в письменном виде, и ее можно прочитать. «Прочитать?» Эвелин указала на открытую дверь в стене справа от алтаря. Там была видна уходящая вниз узкая каменная лестница, ведущая в помещение как минимум в половину больше, чем неф над ними. По стенам стояли книжные шкафы из черного дерева, а между ними все от пола и до потолка заполняли полки. Посередине стояли стулья и столы. Все было покрыто 10-сантиметровым слоем пыли, с одним исключением. Стул перед четвертым столом немного сдвинули, а пыль смели в сторону. «Старая библиотека. Вот за тем столом я сидела в последний раз два года назад», сказала Эверин, «Пробовала читать книги». «Вы можете читать на древних языках». Я выучила их. У нас, бессмертных, достаточно времени». Подойдя к одному из шкафов, Эвелин выбрала книгу и аккуратно вытащила ее. Несмотря на осторожность, страницы рассыпались, лишь ее открыли. «Вот здесь», — сказала женщина, указывая на другой том. «Изложен рассказ об Адаме и Еве и его продолжение». Адам подошел ближе и взглянул на корешок книги. Знаки на нем показались бессмысленными. «Библия», — сказала Эвелин так она называется. Она объединяет старые религиозные книги, написанные в разное время. Теперь откройте ее, Адам». Старик вытянул руку фактотума, настроил чувствительность тактильных датчиков и попытался взять книгу в руки. Но как только он притронулся к ней, книга рассыпалась на множество частичек, которые сразу же упали пылью на пол. «Вот что такое глупость», — сказала Эвелин. Терять знания и культуру. Многие поколения людей трудились, чтобы получить эти знания, собрать и записать их для потомков. Это всего лишь слова. Адам посмотрел на пыль под ногами, а затем на многочисленные крышки книг. Только лишь слова на древних языках. Уверен, машины записали и сохранили всю информацию, и ее можно запросить в центрах знаний в любой момент. А что, если никто не будет отправлять им такие запросы, Адам? Узнали бы вы про Адама и Еву? Нет. «Вы бы о них даже не спросили. Наше богатство, Адам, все культурное наследие человечества, оно теряется, превращается в пыль, потому что его никто не сохраняет, потому что машины позволяют ему быть преданным забвению». Внезапно раздался звук, похожий на звон небольшого колокольчика. Эвелин посмотрела на свой сигнальный значок. «О!» – сказала она. «Мне нужно уходить». «Что?» – удивленно воскликнул Адам. У старика появилось множество мыслей, которые было трудно отделить одно от другой. Они спутались между собой, словно черви в грязи. «У нас гости! Сюда идет аватар!» Взяв Адама за руку, точнее, за руку фактотума, Эвелин поспешила с ним к выходу из библиотеки, затем наверх по лестнице. В большом зале собора их встретила тишина. Завывание ветра за окнами прекратилось. «Я думала, машинам понадобится больше времени, чтобы найти тебя». Они вышли на ночную улицу. Это покинутое и умиротворенное место было наполнено звуками. Адам слышал шум моря и постепенно приближающийся свист, который исходил от МФТ, летевшего на высокой скорости. «Они еще не знают точно, где мы находимся, но это вопрос нескольких минут», сказала Эвелин. Она наклонилась и подняла с земли камень. «Прошу меня извинить, Адам. Я знаю, что это не причинит вам боли, но мне все равно очень неловко». Женщина ударила камнем по модулю связи фактотума, расположенному на пластинках у плеча. «Скажите, что вы упали, и из-за этого повредился модуль связи. Это объяснит отсутствие сигнала. И не упоминайте меня». «Почему?» «Так будет лучше. Доверьтесь мне», — сказала Эвелин, повернув сигнальный значок. «До свидания. Мы еще встретимся». Она развернулась и уже наполовину скрылась среди руин, но вдруг добавила... «Кстати, никакого омега-фактора не существует, его никогда и не было». «Что? Как ты вернешься назад без моего транспортника?» — крикнул Адам. Все будет хорошо. Не беспокойся обо мне». Эвелин растворилась в темноте. Минуту спустя появился Бартоломеус. МФТ, на котором он прилетел, напоминал готового к прыжку жука. «Ах, вот ты где, Адам!» — сказал он. «Удивительно, что мне пришлось тебя искать. Что случилось?» Он посмотрел на сломанный коммуникационный модуль. Без телеметрии, связи с базой данных и стимуляторов, мысли Адама текли медленно. Он понимал, что решение надо принять здесь и сейчас. «Я упал», — сказал он, удивляясь тому, как легко ему дается ложь. «Это никакая не ложь», — убеждал он себя. «Как ты вообще здесь оказался?» «Мне было любопытно. Это ведь Европа, верно? Почему земной континент назвали в честь спутника Юпитера?» «Я объясню тебе позже. Мы должны отправить тебя в путь. Тебя ждет новая миссия». «Мой МФТ стоит там, на берегу», — сказал Адам, подойдя к транспорту «Аватара». «Знаю. Мы отследили его сигналы». «Барт?» — Адам все не садился внутрь. «Да? Сколько сейчас говорящих с разумом?» Сквозь облака просвечивал лунный свет, отражавшийся в серых глазах Бартоломеуса. На мгновение показалось, что они начали светиться. «У меня есть для тебя хорошая новость. Вас сейчас 133». «Появился новичок?» «Да». «А этого новичка зовут Элергард?» спросил Адам. Ответа пришлось ждать целых 2 секунды. Элергард был бессмертным. Он стал жертвой несчастного случая. Вероятно, он совершил самоубийство. Как ты знаешь, бессмертные не могут стать говорящими с разумом. Коннектор не выдержит их сознание. В этом случае они бы сошли с ума. Адам посмотрел на полную луну, которая сейчас ярко светила сквозь облака. У него оставались еще вопросы. «Миссия, Барт?» «Да». «Важна ли она?» «Очень важна, Адам. Ты нам очень нужен. Ты наш лучший, говорящий с разумом». Адам замялся. «Когда я умру, Барт?» «Еще не время. Ты совершишь еще несколько полетов к звездам». «Хорошо». Адам сел в МФТ Барта и начал ждать, когда подступит сон, пребывая в тепле и уюте. «Адам?» «Да, Барт?» «С кем ты встречался в Буреке?» «В Буреке?» «Так называется старинный город, который ты посещал». «Город-руин», — вспомнил Адам. Сознание сопротивлялось сну, который перенесет его на много световых лет. Теперь это старое тихое место обрело индивидуальность, лицо». Старик представил его, но это было лицо не старого города, а человеческое, с большими темными глазами, обрамленное длинными черными волосами. «Почему вы охраняете город, Барт? Ты говорил, что машина охраняет культурное наследие человечества». «Мы охраняем то, что важно, Адам», — ответил Бартоломеус. «Есть множество городов, которые имеют большую значимость. Кто был с тобой, Адам? С кем ты посещал город?» «С кем я посещал город?» – мечтательно сказал Адам, чувствуя, как исчезает слабость, характерная для его тела, а сам он плывет в коннекторе, сжимающем его в пакет данных, достаточных для передачи в узком канале. «С Евой мы были вдвоем, Адам и Ева». «Ева!» – повторил Бартоломеус. Его голос звучал как-то странно. «А еще с нами была змея. По какой-то причине она хотела, чтобы мы попробовали яблоко». «Поговорим об этом, когда ты вернешься», — сказал Бартоломеус. «Согласен?» «Подожди, я хотел кое о чем спросить тебя, Барт, но я забыл о чем именно». «Значит, это не важно. Твоя миссия очень важна, Адам. Хорошего путешествия!» Транспортировка